Зоопарк. Идея оказалась потрясающей. Правительство было в восторге. От восхищения члены кабинета даже забыли наградить докладчика аплодисментами, не говоря уже о орденах и медалях. Впрочем, если поразмыслить, что и сделал потом президент, то награждать-то было не за что. Он сам о чем-то подобном думал. Да потом это решение очевидное, если заглянуть в историю. Десятки тысячелетий, а может быть, и миллионы лет назад вход в пещеру сторожил косматый получеловек с дубиной в мощной лапе. В дальнейшем свою долину стерегли люди в шкурах с копьями в руках. Потом границы своего государства охраняли дозорные на конях со щитами, пиками, мечами и саблями. А уж потом Появились винтовки, пулеметы, пушки, корабли, самолеты. Сначала разделили сушу, и в вечной ссоре за нее принялись делить казавшийся тогда еще необозримым беспредельный океан. С водой покончили и принялись за океан воздушный. Его тоже разделили, прикрывшись друг от друга радарами и оружием, стоящим на земле и летающим в воздухе. Но космос пока оставался общим, а это президента никак не устраивало. Как же так? Он президент самой разбогатевшей страны, призванный по его мнению, самим Богом распоряжаться всем миром, вынужден мириться с тем, что чужие спутники и космические корабли свободно летали в заоблачных Высях. В этом убеждении президента Риана поддерживали медные каски. Так зачастую называли военных в его стране. Все чаще и чаще обращался президент в своих мыслях к космосу. Надо такое придумать, чтобы самим стать неуязвимыми и иметь возможность угрожать всем. Однажды президент был приглашен на испытание нового оружия. Он видел, как мощный синий луч ударял в какой-то прозрачный прямоугольник и, расщепляясь, впивался и в небо, и в океан, и в сушу. Земля плавилась и пузырилась жирным бульоном. Лес горел, облака в небе мгновенно исчезали, роняя вниз скудные капли, закипавшие еще в воздухе. Пахло озоном и еще чем-то. Все были в восторге. Вот так одним лучом можно уничтожить не одну, а сразу много целей и в воздухе, и на земле, и на воде, — заключил доклад об испытаниях представитель медных касок. Президент слушал доклад, а сам внимательно глядел на прозрачный многоугольник, расщепивший всепожирающий луч и даже не изменивший при этом своего цвета. Вот бы создать из этих смертоносных лучей над всем моим государством что-то вроде щита-колпака и спрятаться под него. Захотел, открыл щель и нанес кому надо сокрушительный удар, и снова под колпак мечтал президент. Испытания закончились. Довольные члены кабинета оживленно загалдели. А президент, завороженный увиденной картиной, все думал и думал. Через три недели ему представили доклад. Президент удивился, как будто кто-то прочитал его мысли. Докладчик, высокий стройный генерал, излагал новую оборонную идею. Лучи как одеяло закроют страну, спутники с лазерами и ракетами будут висеть над нами, перекрывая к нам все пути из космоса, с воздуха, с морей и суши. Они будут сторожить нас, как цепная собака сторожит двор своего хозяина. Они будут видеть, слышать, чувствовать, следить, решать, защищать и нападать. «Если что, почудится...» Из борта спутников посыплются ракеты и лучи убийцы, уничтожая все вокруг. Нам нечего будет бояться ответного удара. Наш щит надежен и прочен, — закончил генерал свой доклад. Президент был в восторге. Шли годы. Сказано, сделано. Страна надрывалась, космический колпак стоил дорого. Страна словно исчезла с лица планеты. Корабли с бананами и апельсинами не заходили в их воды и порты. Самолеты не залетали в их воздушное пространство и не садились на их аэродромах. Космические корабли облетали стороной их космос. Шло время. Менялась жизнь на планете. Лишь безумные упрямцы продолжали свое дело, все глубже пряча свою страну под лучами. Планета вступила в общее содружество, радуясь и развиваясь. Космические корабли сновали туда-сюда, унося любопытных и ищущих знания в разные уголки Вселенной. Планета, в свою очередь, стала достопримечательностью в галактике. Поток туристов-инопланетян не затихал. «Еще бы! Только здесь можно было увидеть уголок настоящей первобытной природы и пещерного ума. Запарк, так смущенно шутили жители планеты, говоря о стране под колпаком.